45. Я не мог даже встать на ноги. Ноги не держали. Попытавшись, я чуть не упал и в итоге сел на голую землю у стены, сжимая стелет в руках. Вдруг я засмеялся. Просто не мог ничего поделать. Смех лился из меня, как рвота из перебравшего за всегдатое умарни. Вот и всё. Арудия убийства. в доме одного из понесших наказание. «Конец расследованию!» «Ведь конец же, Карлос! Что еще ты можешь противопоставить фактам, кроме своих подозрений?» Голос Воя раздался неожиданно. Я даже поперхнулся смехом. Вой вошел и начал что-то говорить, глядя на нож у меня в руках с серьезным видом. «Он говорит, что всегда подозревал. Лав...» Убил наместника, перевел Аесса. Говорит, что в ночь убийства Лав уходил с двумя друзьями, Сайем и Хоффом. Вернулись они поздно. Я вновь засмеялся. Будь это моё первое дело, будь я зелёным новичком, сейчас бы прыгал до потолка от радости. И отголоски этой несуществующей радости бурлили во мне, прорываясь смехом наружу. Вой смотрел на меня бесстрастно, замерший, будто мёртвый. Меня обдурили, как малое дитя: дали игрушку и пинка под зад. "Хуйди, мол, не мешай, тут взрослые разговаривают". А хуже всего было то, что именно так я себя и чувствовал, как ребёнок, схвативший вожделенную игрушку и понятия не имеющий, что делать дальше. Оборвав свой истерический смех, Я встал и уставился на Воя. Кто научил тебя так говорить? Кто заплатил тебе? Есса перевела вопрос. Вой сказал, что не понимает. Или тебе угрожали? проорал я, не в силах сдерживаться. Кто? Скажи, кто, и ты этого человека никогда не увидишь. Есса тараторила без остановки. Её лицо исказилось от страха, побледнело. померк даже свет её кожи, а вой был всё так же бесстрастен. Выслушав, он пожал плечами и произнёс несколько слов. "Я увидел то, что видел", перевела Есса. Вой кивнув, вышел на улицу. Мы последовали за ним, и у меня вырвался возглас. Деревня наводнилась виллианцами. Есса схватилась за мою локоть. Я ощутил её дрожь. нащупал кобуру. Новиллианцы вели себя спокойно. Никто не бросался, не было даже злых взглядов. "О, вра поэла!" произнесла женщина, стоявшая ближе всех, если считать воя. "Лав поэла кодана". Она говорит, пролепетала Есса. "Знаю я, что она говорит", оборвал я. "Лав убил наместника". Есса кивнула. "Уйдём отсюда", попросила она. "Прошу тебя. Теперь её дрожь больше походила на судороги". "Ну нет", прошипел я. Высвободил руку, шагнул вперёд, и виллианцы расступились. Мужчины, женщины, старики, дети все молча смотрели на меня с каким-то абсолютно тупым выражением на лицах. "Я знаю, кто вас подговорил", выкрикнул я. Дребен. Еса, переведи, что я говорю. Он заплатил вам или запугал вас, не знаю. Подумайте, что вы творите. В следующий раз он захочет убить 10 человек и убьёт. Потом 20, 100. Вы ведь люди. Понимаете вы или нет? Вы люди, и у вас есть права. Вам не нужно его бояться. Он не всесилен. Есса быстро дорожащим голосом дублировала мои слова на виллианском наречии, но, судя по лицам окруживших меня людей, им было всё равно, на каком языке к ним обращаются. Они указывали на покинутую нами землянку, шевелили губами, вновь и вновь произнося одно и то же: "Обро пуэла, лав пуэла, кодано, обро пуэла". Я уже не слышал собственного голоса. только стук крови в висках и обрыво поэла. Голова закружилась. Я тяжело задышал и широко раскрыл глаза, стараясь удержаться, зацепиться взглядом хоть за что-то, чтобы не потерять сознание. Не здесь, не сейчас, не так. Воды, просепел я. Пить. Перед моими глазами появилась деревянная чаша, полная воды. Я схватил её, И жадно в три глотка осушил. Облегчение разлилось по телу вместе с прохладой воды, начиная от желудка по рукам и ногам и наконец добралось до головы. Я сфокусировал взгляд. Передо мной стоял шаман. Он забрал у меня чашу и улыбнулся. Я завертел головой. Улица была пуста. Ни одного виллианца. Где они все? спросил я. Дома, сказал шаман. А есса? Дома. Развернувшись, я посмотрел на дорогу. Она просматривалась далеко вперёд, и на ней не было ни признака жизни. Тогда я вновь обратился к шаману. Слушай, я облизнул губы. Я не знаю и знать не хочу, кто ты и как как вы творите все эти дикие фокусы. Я не хочу лезть в эти дела. Я всего лишь хочу найти преступника. Он ответит за содеянное, и дребен тоже ответит. Шаман улыбнулся и кивнул. Следуй за мной.